Профиль древнего стража и полеты на яву. Наконец, блоки атомной станции остались за кормой, и через пяток километров появились живописные отвесные стены меловых гор. Где-то там, наверху, приютилось село Сторожевое. Название имеет несколько толкований, большинство из которых связывают с событиями Великой Отечественной. Но существует и другая гипотеза, своими корнями уходящие во времена совсем уж далекие. Да что там гипотеза? Я сам видел фотографию, на которой одна из меловых скал имела чёткие очертания профиля древнего воина. Помню, как в 90-х шёл по фото-выставке, любовался пейзажами, и вдруг... Человеческий профиль в меловых скалах. Никакого фотошопа тогда ещё не было. Фотографировали на плёнку, то есть это была реальная фотография реального места. Меловая скала, чёткий профиль лица размером с пятиэтажный дом и панорама долины Дона. Складывалось впечатление, что некий древний страж Охраняет подступы к этому месту. Может, отсюда появилось название села Сторожевого. Итак, пару десятков лет назад я увидел фотографию и сегодня решил отыскать то самое место, с которого она была сделана. Мы пришвартовались у начала меловых отрогов, и я покарабкался вверх по достаточно натоптанной тропинке. Единственное, что я не учел, так это то, что из-за недавно прошедшего небольшого дождика мел превратился в белое мыло. Вместо твердей земной под ногами образовалась очень скользкая субстанция, по которой, с трудом соблюдая равновесие, я и передвигался. Сначала все шло более-менее удачно. Я выбирал места, покрытые травой, а кроме этого использовал штатив в качестве посоха. Но чем выше я поднимался, тем травянистых участков становилось меньше, и, как и следовало ожидать, примерно на середине горы я все-таки поскользнулся. упал не больно. Но, как бы это сказать, долго. Поэтому, когда я вернулся к пришвартованной Аргоше, Олег меня с ходу даже не признал. Говорит, «Смотрю, кто-то весь в белом приближается. Только потом понял, что это ты». В общем, ту самую скалу с профилем я не нашёл, зато постирался. Но на этом не успокоился. Пошёл на штурм меловых скал второй раз. Тем более, что тропинка подсохла и стала не такая скользкая. Теперь я был более осмотрителен и наверх взобрался, ни разу оступившись. Но то, что открылось моему взору, никак не соответствовало моим поискам. На ровном плато несколько парапланеристов готовили свои парашюты-крылья к полету Я раньше думал, что полет на параплане — это, по сути, просто такой затяжной прыжок с высоты, то есть летишь, но всё равно сверху вниз. Оказалось, что это совсем не так. Вернее, не совсем так. Параплан можно поднять в воздух, никуда не прыгая а дождавшись восходящего воздушного потока. Именно здесь, вблизи села Староживое, природа создала все нужные условия для свободного полета на параплане. Если ветер дует с севера, то на огромном пути он не встречает никакого сопротивления, нет никаких возвышенностей и препятствий. Но когда он доходит до этих мест, ему, ветру то есть, приходится обтекать меловые горы, как бы забираясь вверх по склону. Таким образом создается восходящий воздушный поток. Парапланиристы, дождавшись нужного по силе порыва ветра, взмывают в небеса яки птицы и при достаточных навыках может парить в этих самых восходящих потоках с утра и до самого вечера. Причем фраза «как птицы» имеет под собой реальное серьезное обоснование. В местах, где собираются парапланеристы птицы и люди часто находятся в тесной взаимосвязи. Если первым восходящий поток находит человек, то «птицы» Орлы и прочие пернатые любители парить в воздухе тут же слетаются на халявную возможность подняться повыше. Если такой поток первым находит орел, то, соответственно, человек старается приблизиться и тоже воспользоваться воздушным лифтом. Кстати, до этого я никогда особо не задумывался, а зачем птицам парить высоко в небе. Со школьных времен помнил, что так пернатые хищники сверху высматривают себе жертву на обед, но никогда не задумывался, а зачем летать так высоко. Какую мышь с километра можно разглядеть? Да и сколько времени придется до нее пикировать? Зато теперь, познакомившись с ребятами, любителями свободного полета, я получил четкий ответ. Птицы парят высоко в высоко восходящих потоках с одной лишь понятной целью. Ради получения удовольствия. Общение с новыми знакомыми и наблюдение за их полетами пересилило во мне желание найти ту самую скалу с профилем. А потом настало время возвращаться на Аргошу, а то Олег уже, наверное, заждался. Так что, есть ли та самая скала с профилем стража, существует ли такой ракурс, я до сих пор не знаю. Есть повод вернуться.